Глава 18. Прогулка «Тебе нравится?» — спросил Эрс, когда молчание немного затянулось, а я от восторга сдавила горло, и я едва могла дышать, напрочь позабыв все слова. «Очень», — честно призналась я, наблюдая за искрящейся, как будто хрустальной водой большого подземного водоема. До него мы добрались на специальном лифте. Жаль, что Мэйр наотрез отказался спускаться в шахту, поэтому не увидит эту красоту. — Это еще не все, — с явной гордостью заверил меня мужчина, бросив взгляд на свой многофункциональный браслет. — Вот сейчас, — предупредил меня Эрс, замирая в ожидании чего-то. Звук нарастал как-то незаметно. Первые ноты этой мелодии я не слышала из-за особенностей строения ушей, а вот муж уже пару минут стоял, прикрыв глаза. Зато потом, когда частота невидимых волн изменилась, я услышала песню Ашхары, одновременно искристо-радостная и безмерно печальная, полная любви и нежности, но с громкими нотами, пролетающими, как порывы ветра над водой. Моя кожа покрылась мурашками, а от переполнявших меня эмоций было трудно дышать. Так бывает, когда пытаешься сделать слишком глубокий вздох до боли в ребрах и легкого головокружения. Это было удивительно и ни на что не похоже. Время, металлическая платформа под ногами, мир, полный тревог – все это как будто перестало существовать. Осталась лишь эта мелодия, переполнявшая меня такими противоречивыми эмоциями, что на глазах выступили слезы. Звук то становился громче, то почти затихал, пока не растворился в пространстве, оставляя после себя чувство радости и потери одновременно. Говорить не хотелось. Пережитое ощущение было настолько прекрасным и личным, что я просто не готова была им делиться. К счастью, Эрс не спешил заводить беседу. Он нажал на сенсорную панель, и лифт плавно двинулся обратно, поднимая нас на поверхность. Флайт тронулся все в том же уютном молчании. Перед поездкой меня суетливо обнюхал мэйр, но, удостоверившись, что все хорошо, занял свое законное место на моих коленях, подставляя лобастую голову под поглаживание. — О чем ты думаешь? — наконец решился нарушить тишину Эрс, заметив, что я внимательно смотрю в окно. — О вашей планете. Она как будто живой организм, слишком непостижимый и мудрый. — Это восхищает и смущает в равной степени, — призналась я. с трудом подбирая определение всему тому, что недавно пережила. «Да, Ашхара прекрасна. Я рад, что ты оценила. Многие с трудом привыкают к нашим условиям. Виона, например, не любила подолгу находиться дома, предпочитая путешествовать по планетам-курортам. Она считала, что у нас здесь захолустье, слишком неспешный ритм жизни и нет привычных ей мегаполисов. Извини, я не должен был вас сравнивать», – смутился мужчина. «Ничего, это нормально». честно ответила я, поскольку сама до сих пор невольно вспоминала бывшего. Долгие отношения не проходят бесследно. «Что-то не так?» – уточнила я, заметив, что Эрс как-то слишком внимательно разглядывает меня. «Если честно, то ты меня иногда пугаешь. Нельзя быть настолько понимающей!» – с хитрой улыбкой сказал муж. «А ты хотел, чтобы я устроила истерику?» – решила поддержать я его шутливое настроение. «Я бы не отказался на это посмотреть, хотя подозреваю, что ты просто не умеешь по-настоящему скандалить», – рассмеялся Эрс, не проникшись моей угрозой. «Еще как умею, просто у вас посуда не бьется», – пожала я плечами, заставляя Ашхардца рассмеяться еще громче. «Специально для такого случая закажу урау вашу хрупкую земную посуду. Скажи, сколько раз ты ругалась со своим бывшим мужем?» – спросил Эрс, вынуждая меня задуматься. Как я не селилась, но вспоминалась только та безобразная сцена, предшествовавшая моему полету с лестницы. Этот факт меня несколько расстроил. По всему выходило, что я какая-то бесхребетная, раз постоянно подстраивалась под настроение Игоря. «Вот видишь, ты все держишь в себе. Будем это исправлять», — сказал Эрс, удивляя и смущая меня. «Мрау!» — громко ревкнул Мэйр, когда мы пролетали мимо административных зданий, которые отличались формой от домов-ракушек. «Флайт, остановка! Посол хочет выйти тут?» — уточнил у медвекотика Эрс и, получив согласный мяф, опустил машину на траву. Дверь открылась, и я встала с сиденья, планируя пойти за Мейером. Но Тирс преградил мне путь, выразительно намекая на то, что пойдет один. «Мы подождем вас здесь», — предложил Эрс, но в ответ услышал презрительный фыр, а мне в сознание прилетела картинка, как мы с мужем улетаем на флайте домой. «Ты не хочешь, чтобы мы ждали? А как ты нас найдешь?» Немного растерялась я, на что получила снисходительное выражение серой пушистой морды. «Я знаю, что ты большой и умный мальчик, но все равно переживаю», — призналась я. мэр тяжело вздохнул и потерся о моей колене, как большой кот, а потом все равно ушел, послав на прощание картинку с улетающим флайтом. «Не переживай. Даже если он заплутает, то со мной свяжутся», — попытался успокоить меня Эрс, закрывая двери машины. «Как ты думаешь, куда он ушел?» — спросила я. «Не знаю. Посол не впервые на нашей планете. Наверное, у него здесь есть знакомые или незаконченные дела. В любом случае тебе не нужно о нем переживать. Никому в здравом уме не придет в голову напасть на Тирса или выказать неуважение ему», – заверил меня муж, примеряя с необходимостью отпустить своего друга. Как-то слишком быстро прикипела я душой к своему пушистому папочке, но уже просто не представляла себя без него. «Ладно, как думаешь, он придет к вечеру?» поинтересовалась я мнением Эрса. «Не знаю. Просто предупредим Айком, что послу открыт доступ в дом, и он позаботится об его удобстве». «Кстати, ты всего за день избаловала искусственный интеллект», заявил муж. «Что? Ничего подобного. Глупо пользоваться им, как простым пылесосом, когда Айк умеет делать и развиваться», огрызнулась я. «Ладно, не буду спорить», отозвался Эрс, явно довольный тем, что отвлек меня от беспокойства о мэре. «Чем займемся вечером?» — спросил муж, озадачивая меня. — А какие есть предложения? Не стала зацикливаться я, доверившись мужчине. — Ты мне доверяешь? — с улыбкой уточнил Эрс, заражая меня предвкушением чего-то необычного.